Подобно бойцам, высокую степень стойкости проявляли и командование 62-й армии. Во время одной из авиаатак фугасные бомбы попали в нефтяные баки, которые находились рядом с командным пунктом армии. Пылающая огненная масса хлынула к Волге. Командный пункт оказался в море огня. Несмотря на это, все остались на месте. Благодаря чему удалось сохранить управление войсками. К ноябрю шестая армия Паулюса была измотана до предела. К тому времени, начиная с июля в сражениях в районе Дона, Волги и в Сталинграде немецкие войска потеряли до 700 тысяч человек, более 1 тысячи танков и штурмовых орудий, свыше 2 тысяч орудий и минометов, более 1.400 боевых и транспортных самолетов. Резервов не было. Некоторые части по существу оказались не боеспособными. Морально-политическое состояние не только солдат, но и офицеров резко упало. Мало кто из них верил, что выйдет живым из этого кромешного ада многомесячных сражений. Между тем подготовка к контрнаступлению советских войск завершалась. План операции был тщательно отработан. На направлениях главных ударов советское командование, умело проведя перегруппировку войск, смогло создать двойное и даже тройное превосходство над противником. План карту контрнаступления подписали Жуков и Василевский. Утверждаю, Сталин, написал Верховный главнокомандующий, а гитлеровское руководство все еще не осознавало в полной мере надвигающейся угрозы. Немецкая разведка не сумела полностью вскрыть масштабы подготовки советских войск к контрнаступлению в районе Сталинграда. Отдел иностранных армий Востока германского генштаба 6 ноября 1942 года давал такую оценку намерений советского командования. Главное направление будущих русских операций против немецкого Восточного фронта все отчетливее вырисовывается в полосе группы армий «Центр». Однако еще не ясно, намереваются ли русские наряду с этим провести крупную операцию на Дону, или они ограничат свои цели на юге по тем соображениям, что не смогут добиться успеха одновременно на двух направлениях из-за недостатка сил. Примечание совершенно секретно только для командования, 430. Больше того, за два дня до начала контрнаступления Красной Армии под Сталинградом Гитлер отдает приказ своим войскам в Сталинграде любой ценой пробиться к Волге на новых участках и просит предоставить соображение об оформлении нового памятного знака «Сталинградская медаль». Тем временем при к контрнаступлению советских войск закончились. 15 ноября в 13 часов 10 минут Сталин телеграфировал Жукову. Товарищу Константинову, примечание, псевдоним Жукова, только лично. День переселения Федорова и Иванова, примечание, день наступления фронтов, которыми командовали Ватутин и Еременко, можете назначить по вашему усмотрению, а потом доложите мне об этом по приезде в Москву. Если у вас возникнет мысль о том, чтобы кто-либо из них начал переселение раньше или позже на один или два дня, то уполномочиваю вас решить и этот вопрос по вашему усмотрению. Васильев. Примечание. Псевдоним Сталина. Срок перехода в наступление для Юго-Западного фронта и 65-й армии Донского фронта был установлен 19 ноября. Для Сталинградского фронта 20 ноября. Часы истории отсчитывали последние минуты, оставшиеся до решающего этапа Сталинградской битвы, ознаменовавшей собой коренной перелом в ходе Второй мировой войны. И вот 19 ноября 1942 года. 7 часов 30 минут утра устрашающе загрохотала артиллерия. Залпы «Катюш», тысячами молний прорезали небо, расцветили его. Это войска Юго-Западного фронта под командованием генерал-лейтенанта Ватутина и правого крыла Донского фронта под командованием генерал-лейтенанта Рокосовского перешли в наступление.